Первый серьезный успех пришел к нам буквально через несколько часов после моей беседы с покойником. Видимо, Фролов все-таки принял какие-то превентивные меры. И следующий сигнал тревоги не заблудился между различными ведомствами, решавшими, кому следует реагировать на очередную вспышку уличных беспорядков. А был передан успешно организованный им штаб, едва ли не одномоментно, с командой в ружье, прозвучавший для государственных силовиков на место выдвинулась группа Захара Румянцева, довольно опытного бойца, шапочно знакомого мне еще со времен вторжения. По молчаливому соглашению с призраком я в намечающемся мероприятии не участвовал. Слаб еще. Сначала тюремная камера выкачала мою оболочку, потом последовал переход через ментал. За последние сутки пришлось провести несколько сложных ритуалов. Одним словом, сейчас я несколько не в форме. По возвращении ребят Фролов собрал в конференц-зале всех свободных отдел сотрудников и прокрутил на экране небольшого телевизора оперативную видеозапись, сделанную прямо на месте событий. Запись, если честно, получилась так себе. Картинка была нечеткая и непрерывно дергалась. Складывалось ощущение, что оператор ужасно боится случайно попасть под раздачу. Чуть позже я сам подошел к Румянцеву и попросил его потратить пару минут времени, чтобы поделиться со мной его личными впечатлениями о произошедшем. Тот начал было что-то рассказывать, но я предложил ему просто сесть в кресло, расслабиться и еще раз прокрутить в памяти все интересовавшие меня события. Вот эта картинка оказалась более яркой и подробной, причем настолько, что я даже смог разглядеть несколько упущенных ранее мелких деталей. Основная проблема, до сего момента делавшая борьбу с нашим таинственным противником малоэффективной, заключалась в используемой им тактике стремительных партизанских набегов. Одержимые появлялись слон из ниоткуда, уже заранее наметив себе жертву. В течение нескольких минут вырезали растерянных и неподготовленных к неожиданной атаке псионов и вновь исчезали в никуда. За ночь и день погибло больше наших коллег, чем за последние пять лет, когда на место прибывали сотрудники милиции и оперативники, делать там уже было, как правило, нечего. Конечно, силовики начали принимать и собственные меры, в целях, как они выражались, стабилизации ситуации. Указанные мероприятия проявлялись в основном в усилении паспортного контроля на улицах, рейдах по стройкам и общежитиям, а также тотальном шмоне выезжавшего и въезжавшего в населенные пункты автотранспорта. Не обходилось и без традиционных в нашей стране перегибов. В прокуратуру, как горох из веткового мешка, посыпались заявления от избитых и покалеченных в ходе участившихся задержаний граждан. Уличные рынки вымерли буквально в считанные часы. С проспектов и скверов исчезли дворники. Однако нападений от этого меньше почему-то не становилось. В данном конкретном случае ситуацию в корне изменило присутствие на фасаде подвергшегося очередной атаке здания множества камер наружного наблюдения. Когда на экранах видеомониторов возникла группа подозрительного вида молодых людей, ловко перемахнувших через ограду, прилегавшие к дому закрытой парковке, охрана не замедлила нажать тревожную кнопку. Группа Румянцева оказалась на месте уже через 18 минут, подъехав туда практически одновременно с несколькими микроавтобусами, из которых спешно выгружались вооруженные автоматами бойцы в касках и черных бронежилетах с надписью «ОМОН» на спине. В воздухе, словно грозовое электричество, витало напряжение. Слышались короткие неразборчивые реплики портативных милицейских раций, прерываемые треском помех. На сей раз нападению подвергся недавно отстроенный и потому неплохо охраняемый многоэтажный жилой дом в северной части города. Здесь проживало и работало несколько достаточно сильных псионов, в основном ученых и целителей. В отдельном крыле на первом этаже располагался частный медицинский центр практиковавший, среди прочего, биоэнергетические методы лечения пациентов. Употребление прошедшего времени применительно к глаголу «проживало» было сейчас как нельзя более уместным. Поскольку, как поведал Румянцеву мрачный усатый милицейский капитан, истерические и непрерывные звонки жильцов в районную дежурную часть свидетельствовали только об одном – с псионами расправились быстро и крайне жестоко. То есть свою задачу нападавшие выполнили на отлично, только вот смыться уже не успели. Пока силовики выставляли цепление, Румянцев попытался расспросить перепуганного охранника о численности, проникшей на вверенную ему территорию группы. Однако тот лишь что-то невразумительно мемлил, запинался и поминутно норовил сбежать со своего оборудованного в одном из подъездов поста куда подальше. Попытка прокрутить зафиксированную камерами запись также ни к чему не привела. Безуспешно потыкав пальцами в кнопки квадратора, тот лишь произнес что-то вроде «Придет старшой, он разберется» и подавленно затих. Выдать страшную тайну, где в его хозяйстве расположен видеорегистратор-охранник, во всей видимости, был не в состоянии, даже под пытками, поскольку просто этого не знал. Следов ментального воздействия на его ауре не нашлось. Оставалось предположить, что он от природы дурак. Коллега Румянцева, Федя Водоплясов по кличке «Дядя Федор» обозвал напуганного секьюрити Чопиком пояснив удивленному Захару, что имеет под этим в виду всех представителей частных охранных предприятий, и предложил для ускорения мыслительных процессов треснуть ему по башке, а еще лучше не заниматься ерундой и приступить, наконец, к делу. Здание имело в плане вид правильной подковы, разрыв который был огорожен высоким металлическим забором, через который перелезли нападавшие с автоматическими воротами и калиткой на магнитном замке. Во дворе машин оказалось мало. Дом был оборудован двухъярусной подземной парковкой, зато в центре высились замысловатые пирамиды и башенки детской площадки. Кроме нее укрыться здесь оказалось негде. Миновав любезно открытый охранником проход, оперативники сразу же оказались видны отовсюду, как на ладони. Чем и не замедлил воспользоваться противник. Воздух сотряс многократно отраженный от близлежащих стен грохот. Словно где-то поблизости заработал на полную мощь взбесившийся отбойный молоток. Взметнулись столбы пыли, брызнула асфальтовая крошка. «Осторожно, калаш!» Крикнул опытный в таких делах водоплясов и, пригибаясь, метнулся вслед за своими товарищами под прикрытие выстроенного посреди двора диковиного разноцветного замка. Едва ли в него стреляли артефактными пулями, однако лишний риск ни к чему. И тут с этажей выплюнул ему вслед короткую очередь неизвестный стрелок. Несколько пуль, высекая искры, со звоном вонзились в металл, висевших поблизости качелей. Полили откуда-то сверху. «Знаки!» – непонятно зачем скомандовал Захар. «Психозащиту!» В тот же миг на них обрушился неистовый ментальный удар, сковывающий волю, парализующий сознание, сжигающий мозг ослепительной болью. Прикомандированный к отряду слабый ментат застонал и схватился за виски. В целом они оказались готовы к атаке. Используемая противником тактика была хорошо известна, однако промедление в несколько секунд, которые ушли на постановку защиты, могло запросто стоить им жизни. В штурме участвовали как бойцы из группы силовой поддержки, подчиненные Фролову, так и обычные оперативники. Последних взяли на случай приятных сюрпризов, вроде появления пленных или нежданно пробудившихся гражданских начальников. В передние ряды их не пускали и правильно делали. Все равно Захар за них волновался. По всей видимости, окопавшиеся в доме враги не учли того обстоятельства, что большинство псионов, зная о грозящей им опасности, сумеют защититься от ментального воздействия, да еще и ментат их прикрывает. Потому явно рассчитывали на сокрушительный эффект своей атаки и расслабились. Один из одержимых, молодой смуглый парень в легкой черной куртке, вооруженный здоровенным куском арматуры, спрыгнул из открытого окна второго этажа на торчащий над подъездом бетонный козырек и приготовился сигнуть вниз. Когда умело выпущенный одним из оперативников в воздушный кокон, свалил его с ног. — Не убивать! — напомнил своим коллегам румянцев. — Только обездвижить! Вслед за коконом, навстречу пытающемуся встать на ноги телу, полетел сгусток серой мглы, вырубивший его, судя по всему, надолго. Захар довольно усмехнулся. Все прорезующие знаки, воздействовавшие на мозг и центральную нервную систему противника, относились к первому-второму и уровням. Работать с ними было крайне просто. Справится любой стажер, да и энергии на их создание расходовалась в разы меньше. То есть, лишенные первым ударом своей защиты одержимые, становились беззащитными перед слабыми знаками. «Ребята, третий подъезд!» Внезапно ожила болтающаяся на поясе румян рация, который тот временно позаимствовал для поддержания связи с оцеплением в машине того самого усатого капитана. «Я схожу!» – кивнул один из оперативников. Женя Ушаков и, не дожидаясь команды, высунулся из укрытия, видимо, позабыв о грозящей ему опасности. «Бах, бах, бах, бах, бах, бах!» Резонула наступившую было тишину короткая очередь, и пробежав лишь несколько метров, Женя с криком упал на землю, обхватив руками бедро, на котором стремительно расплывалось широкое багровое пятно. Выстрелы стихли. «Стоять!» Дядя Федор схватил за плечо рванувшегося было на помощь Ушакова Макса Лычева. Служивший раньше на Северном Кавказе водоплясов из собственного опыта знал, что вытаскивать раненого из-под огня – опасная затея. Особенно, когда невидимый стрелок не спешит добивать поверженного и с криками катающегося по земле противника, хотя имеет на то все возможности. Получается, автомат все-таки заряжен спецбоеприпасом. Хреново. Интересно, много у них еще артефактов? «Патроны экономят», – предположил еще один член их группы, Ваня Харитонов, сонно подслушав мысли командира. «Нет», — с досадой сплюнул себе под ноги водоплясов. «Ждут, пока высунемся. Тогда всех и положат. Захар, тут метров пять. Святую броню вокруг меня растянуть сможешь? Готов? Раз, два, три!» Предсказание дяди Федора сбилось. Стоило ему показаться из укрытия, как практически сразу откуда-то донеслись новые выстрелы. Затем на несколько секунд утихли. Видимо, стрелок перезаряжал оружие, и послышались снова. Не обращая внимания на сыплющийся с небес град пуль, который успешно сдерживался возведенными псионами вокруг с щитами, Федор ухватил Ушукова за куртку возле плеч и потащил назад, под прикрытием металлических конструкций детской площадки. Женя перестал стонать и безвольно запрокинул голову. Огромное черно-красное пятно на асфальте смешивалось с отражавшей, бегущей над головой облака дождевой водой в лужах. А следом заволочащейся по земле фигурой тянулась широкая багровая полоса. Знаки дрожали и истаивали один за другим, восстанавливать их не успевали. Видимо, ноги Ушикова уже не умещались в защитную сферу, потому как одна из шильных пуль напоследок с свизгом выбила фонтанчик горячей плоти с внутренней стороны его второго здорового бедра. Но тот уже никак не отреагировал на боль, потеряв сознание. «Слева, верхний этаж, окно лестничного пролета!» Кратко трапортовал Водоплясов, опуская на землю тело Ужикова и прислушиваясь к его редкому дыханию. «Ага, вижу!» Выглянул на мгновение из-за детской горки, обшитой горячими от солнца листами кровельного железа, сообщил Лычев. «Далеко не высовывайся!» Напомнил ему Захар. «Да отстань уже, зануда!» – огрызнулся тот и аккуратно, слепив матрицу невидимого молота, метко швырнул знак в заданном направлении. В следующий миг от открытого окна отделилась бесформенная черная тень, и беззвучно камнем рухнула вниз. Следом, с каким-то ненастоящим просмассовым стуком, на асфальт упал автомат Калашникова. «Прощение просим!» – развел руками Макс. «Я не нарочно!» В третьем подъезде было чисто, светло и тихо. По прихоти строителей, вестибюли этажей, сообщавшиеся с лифтовыми шахтами, были отделены от лестничных пролетов. Потому группе пришлось разделиться. Дядя Федор отправился вверх пешком, а Румянцев поехал на лифте. Для надежности застопорив в двери соседней кабины, стоявшем на столике в холле первого этажа горшком с фикусом. Даже если кому-то из врагов придет в голову перерубить тросы кабинки, Псион не сильно пострадает. Зато спуститься вниз по шахте никто не сможет. Лычев и Харитонов обшаривали тем временем соседний подъезд. Первое, что бросилось ему в глаза, когда двери лифта разъехались перед Захаром в стороны – Это тонкая безжизненная рука с миниатюрным золотым браслетом на запястье, видневшейся в проходе коридора, куда выходили расположенные на этаже квартиры. Молодая женщина была убита в упор. По-видимому, ей разможили голову железным прутом. На всякий случай Захар осторожно выглянул из-за угла. Коридор был пуст. Лишь вдалеке виднелась распахнутая на дверь одной из квартир. Внутри царил форменный бардак. Скорее всего, в момент нападения здесь завязалась нешуточная борьба. На полу валялись осколки разбитого зеркала, лежали раскиданные в беспорядке вещи. Одна из стен прихожей была обуглена и оплавлена, видимо, в результате действия какого-то знака, который использовал, защищаясь хозяин квартиры. Сам хозяин, облаченный в неприлично задравшийся махровый халат, лежал тут же, на кафельном полу. На окоченевшей, почти белой ноге неуклюже висел единственный шлепанец, а из груди криво торчала черная рукоять ножа. Решив не тратить время на оценку разрушений, Румянцев выставил невидимую броню и медленно пошел вперед, стараясь не наступать на размазанные по кафелю скользкие бурые пятна. Под ногами предательски хрустело битое стекло. Навалившаяся слабость и давление на знаки однозначно указывали, что враг где-то поблизости. Здесь, в квартире, маскируется тварь. Нападение произошло в тот момент, когда Захар непроизвольно отвлекся, обернувшись на раздавшиеся за спиной шаги подоспевшего водоплясова. Расположенная чуть впереди и справа дверь ванной комнаты с грохотом распахнулась, и оттуда вылетел вооруженный топором здоровенный детина с безумными, глядящими в никуда глазами. Топор с грохотом вонзился в стену, кроша хрупкий гипсокартон. Захар едва успел отскочить в сторону, чтобы не попасть под сокрушительный удар лезвия. Еще один короткий стремительный замах и зеркальное прихожие разлетелось в дребезги, обильно роняя вокруг собственные обломки и какую-то бытовую мелочь. Третьего удара не последовало. Умело посланный Федором невидимый молот свалил дровосека на пол раньше, чем тот успел даже вскрикнуть. «Три!» — меланхолично подытожил водоплясов. Свободно вздохнувший, ментальное давление исчезло, Румянцев торопливо заглянул в гостиную, на кухню и в спальню. Везде оказалось пусто. Необследованной оставалась лишь еще одна комната, дальняя, рядом с ванной, откуда вылез обездвиженный дядя Федором владелец топора. Входить туда не хотелось. Чувства предупреждали об опасности. «Ты поосторожнее!» — тихо предупредил напарника водоплясов. «Там точно кто-то засел, ауру видно, вдруг у него ствол». Фразу он договорить не успел. Едва Захар, стоя сбоку, распахнул последнюю дверь, как из выхода высунулась рука, и в живот Псиону почти уперлась короткая дуло пистолета. Невысокий смуглый мужчина с густыми черными бровями уверенным движением пальца нажал на спуск. «Есть!» Автоматически закончил Водоплясов. Пуля завязла в броне. Захар чувствовал напитавшую ее злобу. Еще одного артефакта знак может не выдержать. А искусство целителя пасует перед неизвестными технологиями хозяев одержимых. К счастью, на стороне псиона было преимущество в скорости. Прежде чем мужчина снова нажал на курок румянцев, положил ладонь ему на державшую оружие кисть. Отвел ее в сторону и затем коротко, без замаха, от души двинул ему кулаком свободной руки в челюсть. Стрелок потерял сознание, прежде чем с грохотом растянулся на полу. «Четыре!» – не замедлил посчитать его водоплясов. «Достал трепаться!» – не выдержал Захар. Еще двоих одержимых ОМОНовцы блокировали в развалинах разгромленного медицинского центра и взяли лишь тогда, когда у обоих кончились патроны. Последнего Лычев с обезвредили на чердаке, через который тот пытался скрыться, выломав замок на двенадцатом этаже. Особых проблем с замороченными людьми не возникло. Сложность заключалась в приказе брать их исключительно живыми поэтому сильные знаки на операции старались не применять. Спустя несколько минут ожила рация, сообщившая Румянцеву, что на стоянке под домом бойцы оцепления засекли координатора. Поднимаясь в полуразрушенную квартиру, Захар совершенно не обратил внимания, что на пульте управления лифтом ниже первого этажа имеются еще две дополнительные кнопки, опускавшие кабину соответственно на первый и второй ярус подземного паркинга. Дождавшись, пока бойцы и оперативники скроются в коридоре, кукловод незамеченным вышел из расположенного возле выхода на лестницу закутка мусоропровода, в котором до этого прятался и спокойно уехал вниз. Кажется, он собирался уйти через канализацию. Стоянка была заполнена автомобилями лишь наполовину. Видимо, в разгар рабочего дня часть жильцов разъехались по своим офисам. Низкий потолок подпирались серые бетонные колонны. Вдалеке виднелся пологий пандус, уходивший вверх, в темноту. Румянцев решил обследовать парковку с нижнего этажа. Вокруг царил полумрак. Забранным в продолговатые стеклянные плафоны лампам не хватало сил, чтобы полностью осветить столь большое пространство. Захар жестом приказал своим спутникам соблюдать тишину, снова накинул на себя святую броню и прислушался. Вокруг царило безмолвие. Только где-то вдалеке невидимые компрессоры с тихим шерестом качали наружу влажный воздух подземелья. Внезапно в дальние конечности стоянки встревожно пискнула автомобильная сигнализация. Замигавшие желтым поворотники невидимой отсюда машины точно указали нужное место. Собрав в пучок немного энергии своей оболочки, Румянцев всплел огненный шар и бросил его примерно в том самом направлении, стараясь не столько зацепить, сколько напугать противника. Пылающий сгусток ударился в поддерживавшую потолок бетонную балку и рассыпался тысячу искр. Моргнула и погасла одна из люминесцентных ламп, издав пронзительное электрическое шипение. Тотчас из-за припаркованных ровными рядами иномарок взмыла вверх упругая, поджарая фигура. Существу уже не имело смысла скрываться, мимикрируя под человека, и потому Румянцев впервые смог рассмотреть его со столь близкого расстояния. В целом тело оборотня выглядело антропоморфным, разве что задние конечности отличались непривычной длиной, в то время как передние заканчивались длинными и цепкими пальцами. Вполне человеческие круглые уши были плотно прижаты к черепу, зато морда казалась чересчур узкой, какой-то волчьей. Под высоким лбом посверкивала пара маленьких, глубоко посаженных глаз. Все это Захар успел разглядеть в считанные доли секунды, подсознательно сконцентрировав свои внутренние силы в едином мощном импульсе и вложив его в смертельный коготь, один из самых известных знаков, во времена вторжения запросто сносивший потусторонним тварям голову и нередко попросту разрывавший их на куски. На сей раз отработанные до рефлекса умение подвело. Чужак, как выяснилось в то же мгновение, от удара ничуть не пострадал. Получив направленный в его сторону мощный заряд энергии, он просто отлетел на несколько метров в сторону и, перекуверкнувшись через голову, вскочил на крышу ближайшей машины. Оттуда, силой оттолкнувшись задними пружинными ногами, он прыгнул прочь и исчез между безмолвно стоящими кругом автомобилями. Вновь наступила тишина. «За мной!» — скомандовал Урмянцев, поднимаясь на ноги. «Атакующие знаки ниже третьего уровня не использовать!» За спиной почувствовалось изначальное давление на ауру. Кто-то из его спутников включился в поддержание защиты. И оперативники, выстроившись с цепочкой, медленно пошли вдоль рядов машин, непрерывно оглядываясь по сторонам. Сейчас Захар впервые за всю свою практику искренне пожалел, что у них нет с собой вообще никакого оружия. На всякий случай он сплел в своем сознании матрицу Меча Света. Сейчас церемониться уже не приходилось, и оборотня следовало убить, Причем сделать это нужно как можно скорее. Энергия оболочки стремительно таяла. Чудовищная головная боль навалилась, как всегда, неожиданно. Череп то да искра в глазах сжала в раскаленных тисках. И в тот же миг существо стремительной тенью метнулось откуда-то сверху, сбило с ног Ваню Харитонова, полосну его наискось когтями и рвануло прочь. Захар рубанул тварюгу мечом, однако удар получился смазанным, поскольку он подсознательно опасался зацепить упавшего напарника. Кто-то из спутников приласкал оборотня вслед огненным копьем, и, судя по раздавшемуся в ответ шипению, врагу это не понравилось. Тотчас боль исчезла, и вновь наступила тишина. Румянцев осмотрелся. Лицо и рука Ивана, которой он прикрывал глаза, были разодраны до крови. На боку осталось несколько наливавшихся красным рваных полос. Но, несмотря на ранение, боец держался молодцом. Если бы невидимые доспехи святой брони, Харитонову пришлось бы гораздо хуже. Отойти, позаботиться о раненом или добить врага? Видимо, почувствовав его неуверенность, слева, совсем-совсем рядом, раздался голкий жестяной звук. Существо вспрыгнуло на капот стоявшего к оперативникам боком серебристого «Лексуса». Изготовилось к прыжку, но атаковать так и не успела. Оглушительно грохнула автоматная очередь, и оборотень, взвыв на запредельно высокой ноте, закрутился волчком под забарабанившим по железу градом пуль. Двое посланных на разведку ОМОНовцев, устроившись на бетонном пандусе, лупили в него с двух стволов практически в упор, ничуть не смущаясь брызгами стекол, разлетавшихся в стороны отстоявших вблизи намарок. Похоже, им даже доставляло некоторое удовольствие расстреливать надрывающиеся сигнализациями дорогие машины, попадавшие под огонь их АКМ вместе со странным существом. Практически сразу в подраненного координатора ударило несколько знаков. Спустя несколько долгих секунд тварь испустила последний вздох и затихла. А мы наконец-то получили для изучения первый труп координатора. Хоть и нашпигованный под завязку свинцом. Вернувшись на базу, группа явилась к призраку. И на импровизированной планерке в ультимативной форме потребовала укомплектовать отряды современными средствами связи и мощным огнестрельным оружием. Прежде в них нужды не возникало. Способности псионов позволяли прекрасно обходиться без лишнего оборудования, да еще и свысока посматривать на тех, кому оно было нужно. С появлением существ, обладающих защитой от псивоздействия, ситуация менялась кардинально. Получалось, что на первый свой выезд группа отправилась совершенно неподготовленной к реалиям новой войны. Руководство клятвенно пообещало принять меры. Пойманных одержимых удалось достаточно быстро раскладывать, Все они поведали дознавателям практически одну и ту же историю. Приехали из ближнего зарубежья на заработки, явились, как и другие наемные работники, на специальную площадку возле оптового рынка импровизированную биржу, где многочисленные работодатели и регулярно нанимали для различных нужд людей, не отягощенных специальными разрешениями, регистрацией и видом на жительство. К ним подошел какой-то человек, после этого ничего не помнят. Всех их отправили в специально созданный для подобных целей сортировочный пункт, накормили и снабдили одеждой. Правда, тут нежданно-негаданно возникла другая проблема. Кто-то из высокопоставленных милицейских чинов решил во что бы то ни стало упрятать всех задержанных за решетку по обвинению в убийствах, организации массовых беспорядков, незаконном обороте оружия, сопротивлении властям и десятку других обвинений, включая нарушение миграционного режима. Все доводы о том, что эти люди действовали по принуждению и не отдавали никакого отчета в своих поступках, чиновники в погонах высокомерно игнорировали. Им было решительно необходимо отчитаться об успешно раскрытом преступлении, озвучить возросшие показатели, наказать максимум причастных и виновных лиц и приготовиться к получению очередного повышения по службе. Даже идея назначить для указанных лиц психиатрическую экспертизу была встречена в штыке. В общем, между ведомством призрака и МВД забывших одержимых развернулась настоящая борьба. Вечером ко всеобщей радости пришло известие, что в Москве группа под командованием дракона разнесла в пух и прах очередную банду, убив двоих координаторов и освободив восемь одержимых. Тем же вечером Румянцев узнал, что в больнице, не приходя в сознание, тихо умер Женька Ушаков. Пули извлекли слишком поздно.